Глава 9 За обедом ректор много шутил. Впрочем, как и всегда. Но только сейчас я начала замечать, что в его уставших глазах притаилась тревога. Вероятно, он больше переживает, чем привык показывать. Что вообще из себя представляет некромант по имени Яр Киллан? Что я знаю о нем? Что он потомственный ведьмак, высший некромант, ректор Академии, все, что мне известно. Но сейчас мне захотелось узнать о нем больше. Что чувствует, о чем думает, чем любит заниматься в свободное время, какие книги читает, любит ли театр или предпочитает ходить в кабаре. В смотровой лазарет толпились адепты, гораздо больше, чем я рассчитывала. Если просканирую магическую структуру каждого, могу рухнуть без сознания и проваляться в таком состоянии пару суток. Но стоило Лему и Карин приветливо мне улыбнуться, стоило увидеть робкую надежду в их пропитанных печалью глазах. Я закатала рукава. Поставила в угол трость, сняла кардиган и попросила мистера Дунка соорганизовать поочерёдность осмотра, приглашать адептов в кабинет по одному. К моему удивлению, лекарь очень четко организовал осмотр. По старшинству. От младших к старшим. Девочки вперёд. Я даже умилилась немного. Приятно, что, будучи сотрудником Академии некромантов, мужчины остаются джентльменами. Пожалуй, самым неудобным моментом было то, что мне нужен был доступ к обнаженному телу. Девушки немного смущались оставаться в белье, хоть и за ширмой, а вот юноши охотно сбрасывали с себя рубашки, некоторые пытались избавиться даже от штанов. Чем же я прославилась в Академии, что мой портрет даже повесили в холле главного корпуса? А вот чем. Я проводила эксперименты по расширению собственного резерва. У всех магов он ограничен. А я научилась расширять потоки и преобразовывать обычную энергию извне в магическую. Да, не каждый сможет это сделать. На самом деле, пока никому так и не удалось повторить мой успех, хотя я оставила Академии все свои записи и наработки. Я хотела, чтобы маги стали более совершенными но, видимо, не всем дано иметь неограниченный резерв. Но даже при нём я все равно смертельно уставала. Разница лишь в том, что я не могла исчерпать определенный запас магии, и мне не приходилось ждать, пока резерв наполнится вновь. А вот человеческий организм сильно подводил, подкидывая мне слабость, головокружение и тошноту. Истощение, одним словом. Магическая сетка некромантов сильно отличалась от того, что я привыкла видеть. Структура потоков и каналов у всех располагалась по-разному и казалась хаотична. Только осмотрев не меньше пяти адептов, я поняла, что показатели напрямую зависят от способности контролировать дар. Чем лучше контроль, тем сильнее некромант, тем больше у него магических узлов. На простом сканировании я не остановилась. Стабилизировала потоки, расширяла каналы, устраняла последствия выбросов. Мисс Шин Отвлек участливый голос лекаря. Промычала, не отрывая пальцев от ключиц Гаррета. Я вам тут чай принес, и плюшки. Вы уже четвертый час трудитесь без перерыва. Нельзя же так. Я обернулась невольно улыбнувшись. Благодарю за заботу, мистер Дукас. Сколько еще там ребят осталось? А все, пятигодки только, воодушевленно отозвался он. Я нахмурилась. Фабиана Дей, Ник Коуэлл и Аарон Макфри не пришли? «Не, их не было», — беспечно болтая ногой, отозвался Гаррет. «Гордые и озлобленные. А вы, мисс Шин, вблизи еще красивее». Я тяжко вздохнула и продолжила сканирование. С гаротом все было понятно. Достаточно удалить излишки энергии, чтобы привести его потоки и каналы в порядок. У него явный переизбыток. Но вот уничтожать излишки было жаль. Тогда мне на ум пришла очередная гениальная идея. Но кто-то бы сказал, что я просто сумасшедшая, что вполне вероятно. Позовите рема пожалуйста, позвала взбудораженно, уже рисуя в голове преобразованную структурную сетку, которая и позволит мне осуществить задуманное. Мне не нравится лихорадочный блеск ваших глаз, настороженно высказался Гаред. Признайтесь, вы же задумали что-то безумное? Именно это я и собиралась сделать. Через 10 минут я протянула связующие нити между двумя адептами, что-то вроде магических каналов, по которым перетекала лишняя энергия. От сильного гарата к слабому рему Я сделала все возможное, чтобы магия смерти прижилась без ущерба для ее носителя. «Теперь энергии у тебя достаточно». Просипела, беря со стола дрожащими пальцами чашку. «Не бойся ее использовать. Будь уверен в себе. Ты не слабак». Фарфор стукнул о зубы, и я судорожно вдохнула, пытаясь насытить организм кислородом. «Спасибо», — смущенно прошептал Рэм, одеваясь. «А мне даже легче стало», — довольно усмехнулся Гаррет. «Внутренний мандраж наконец-то пропал. Исчезло ненормальное возбуждение. Даже в голове прояснилось». «Вот и хорошо», — отозвалась утомленно, пытаясь поставить чашку обратно на блюдце, но промахнулась и уронила ее на пол. Белый фарфор осколками разлетелся по полу. «Ну, хватит», — раздался над головой знакомый голос. Меня вдруг подхватили на руки. Я уронила голову на твердое плечо и закрыла глаза, не в силах больше бороться с подступающей темнотой. Так хотелось в неё провалиться. Не навсегда, а просто отдохнуть. «Не вздумай отключаться, пока я не донесу тебя до кровати», — глухо отчитывал некромант. От него пахло яблоками и переменами. Яр спинка открыл дверь домика задержался на пороге оценив убранство сияющей чистотой и поразмыслив скинул ботинки нельзя чтобы труды целительницы пропали даром а то когда проснется точно станет ворчать на него что заморал грязью ковры губы некроманты дернулись в улыбке он подошел к постели откинул одеяло и аккуратно уложил девчонку так чтобы ее ноги свисали с кровати снял сапожки стянул трикотажные чулки и спрятал голые ступни под одеяло. «Проспит до утра», — подумал удовлетворенно. Яр огляделся. Конечно, он отправил запрос в Академию целительства, и ответ получил отрицательный. Никакой Олесы Шин у них не обучалась, но она проходила у них полугодовую переквалификацию из военного целителя, гражданского. Яр усмехнулся. Можно было догадаться сразу. Дочь генерала же. Но с толку сбили ее манеры типичной аристократки с первого взгляда ни за что не скажешь что девчонка обладает хоть какими то боевыми навыками только трость вызывала сомнения и интерес кстати яр притащил ее тоже рыжая ведь с ней не расстается проснется и станет искать подобрал трость с пола огладил на балдашник птичку постучал пальцем по рубиновому глазу борясь с желанием убедиться в своем предположении нет «Пусть будет сюрпризом», — усмехнулся и прислонил трость к прикроватной тумбе. С Коулом он познакомился во время войны с демонами. Тогда у молодого графа не было звания генерала, не было детей, и все его осуждали за то, что решил освоить военное ремесло вместо того, чтобы податься в правление. Аристократ ведь — богатый сын министра по земельным делам. Но никто не задумывался о причинах его решения. Всем было плевать. В то время как в каждой, даже самой захудалой газетёнке, писали о трагической гибели всего рода шин. Демоны сожрали всю его семью, выжил лишен. Не героически, по чистой случайности. Просто в тот момент он единственный не находился дома, а должен был. Ночью сбежал через окно на ночное свидание с будущей матерью Олесы и Марики шин. Когда под утро вернулся, весь дом был в крови. Мать. Отец, дядя его жена, две сестры, даже бабушка — все были растерзаны этими тварями. Кажется, Яр единственный, кто знал эту историю во всех подробностях и деталях. Во время засады он и будущий генерал Коул много разговаривали. В тот момент хотелось с кем-то поделиться тем, что у каждого было на душе. С тем, кто сможет понять. С тем, кто прошел через такое же горе. Потом судьба развела боевых товарищей по разные баррикады. Война с демонами завершилась победой Союза Трёх Держав, но Коул остался служить, а Яр занялся проектом Академии для таких же внезапно пробужденных, как и он сам. Магия смерти сводила с ума. Первые лет десять были самыми тяжелыми, а некромантов пробуждалось все больше, как мертвяков выставало тоже больше. Мёртвая энергия демонов никуда не делась впиталась в землю и повлекла за собой тяжелые последствия. О героической смерти давнего товарища Яр узнал также, из газет. И тогда же впервые увидел его на фотографии с семьей. Правда, на черно белом снимке не было жены Коула, только дочери. Но при этом он не смог узнать о лесу, когда та появилась на пороге его кабинета. Так закрутился и, только услышав фамилию, вспомнил о фотографии, которую видел несколько лет назад. Коул не раз прикрывал спину Яра, вытаскивал его раненым с поля боя. Коулу не было равных как в сражении, так и в командовании, в стратегии. Наверное, потому что им двигала месть, слепая ярость и боль в душе, которую ничто не могло залечить. Ничто, кроме рождения дочерей. Вероятно, он сильно их любил если обе решили пойти по его стопам. Что же стало с его женой? О ней Яр только слышал, но никогда не видел. На фотографии в газете, как и на семейном портрете, что теперь стоит на комоде Олесы, ее нет. Умерла? А, впрочем, неважно. Всё это неважно, кроме самой Олесы. Сокровище, что попало в руки Яра. Маленькой жемчужины, что перевернет жизнь всех некромантов, даже если она сама пока об этом не догадывается. Воскресить ради нее ведьму, призвать душу, он сделает ради нее все, что угодно. Но при этом ни за что не заденет ее гордости. Гордости, что выше ночного неба. Леса должна чувствовать свою значимость, должна чувствовать, что не получает что-то просто так. Она бы ни за что не согласилась, предложи ей яр, помощь безвозмездно, так же, как и ее отец. Оба упрямы и оба восхитительны в своём упрямстве. А Яру действительно нужна была помощница. Очень. Министерство с каждым годом напирало все сильнее. Хотело перехватить бразды правления в свои прогнившие руки. Отправить Яру в отставку и плевать, что он является одним из основателей Академии. Что это была его задумка, его идея. Отдать свое детище в руки бюрократических продажных крыс? Ни за что. Погладил девчонку по лицу и покинул домик, осторожно прикрыв за собой дверь. Позвал коменданта и наказал следить, чтобы никто не беспокоил покой его помощницы. А сам отправился обратно в лазарет, где велел адептам не расходиться, смотреть результаты ее трудов. В груди свербело предвкушение. Предвкушение необратимых перемен. Выходила из домика с опаской. Вдруг мне снова решили подложить мертвеца или подсунуть под дверь крысу, шушуйку, еще какую-нибудь нежить. Я ожидала чего угодно, а потому крепко сжимала в руках трость. Перила покрылись влажностью. Казалось, туман подступил еще ближе. Я спустилась с крыльца зябкой ёжись. Поблизости не было ни души, и только одинокое карканье ворона нарушало гробовую тишину. Странно, но меня такая атмосфера не пугала. Наоборот. Я чувствовала что-то вроде умиротворения. На душе царил покой. До Академии дошла спокойно, а вот в ее стенах меня подстерегали чересчур воодушевленные и энергичные адепты. «Мисс Шин, мисс Шин а смотрите меня тоже!» — выкрикнула незнакомая мне девчонка. И меня подхватил высокий шатен. «Меня тоже!» Желающих было так много, что я на мгновение растерялась. Вроде не сделала вчера ничего особенного. Откуда столько энтузиазма? Мисс Шин, с одного бока пристроился Гарат, с другого — Лем. «Доброе утро», — сдержанно кивнул он. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, прекрасно», — отозвалась заторможена. «А почему все эти ребята просят их осмотреть?» осторожно поинтересовалась шёпотом. «Потому что слава шагает впереди вас», — доверительно сообщил Гаррет, а на его лице расползлась довольная улыбка. «Так вышло», виновато», — виновато произнес Лем. Тряхнул светлой челкой и вздохнул. Карину рассказала подругам. Потом кто-то слышал наш разговор во внутреннем дворе. Мы обсуждали события в лазарете. «Похоже, я был слишком громким», — усмехнулся Гарат. Набрала в грудь побольше воздуха и объявила. «Осмотр будет проходить три раза в неделю, за исключением дней, когда я буду отсутствовать в Академии по делам. Приходите в лазарет после обеда, начиная с завтрашнего дня». По коридору разнеслись радостные выкрики, смутившие меня. Натянуто улыбнулась и поспешила протиснуться сквозь толпу. Пятигодки отстали. В столовую я вошла уже одна и сразу направилась к раздаче. Взяла кашу, хотя аппетита не было, бутерброд с сыром и какао. После истощения нужно восстанавливаться, даже если тошнит от одного вида еды. Спокойно подсела за стол к ректору с деканом, но не забыв поздороваться с магистрами за соседним столом, и взяла ложку. «Какие планы на сегодня?» Оба некроманта недоуменно переглянулись. печушка ты нормально себя чувствуешь?» Издалека начал ректор. «Я пожала плечами. Нормально ли я себя чувствую?» «Вполне. Но говорить, что едва смогла утром встать, и что мне пришлось оказывать помощь самой себе, чтобы быстрее восстановить силы, лучше не стоит». «Я так плохо выгляжу?» ответила вопросом на вопрос, иронично улыбнувшись. Взяла кружку и отпила горьковатый густой напиток. «Выглядите замечательно, в том-то и дело», — бесстрастно заметил Мор. Ректор задумчиво огладил подбородок. «Я был уверен, что после такого расхода резерва ты проваляешься несколько дней. Проснешься, но не сможешь встать из-за слабости. Даже собирался отправить к тебе мистера Саровский с завтраком. А ты… Что за магические фокусы?» Подозрительно сощурился он, срывая с моих губ смешок. Если никаких планов на один нет, то я бы хотела заняться некоторыми своими делами, произнесла невозмутимо прижимая карту рту салфетку. Ректор обескураженно моргнул Э, -э... протянул он. Хорошо, Печушка, но помни о практике. Сегодня, в 6 вечера на полигоне. Буду вовремя. Быстро собрала она поднос посуду, чтобы никто не заметил, что я почти ничего не съела, отнесла ее и отправилась искать, где же проводят таинственную терапию. У меня было дело Коуэллу. По пути встретила у мистера Агри, преподавателя истории, и поинтересовалась у него. Мужчина охотно начертил мне план расположения здания для групповых терапий. И то, что я ранее приняла за ротонду, которая располагалась в небольшом парке между полигоном и техническими помещениями, и оказалось нужным мне помещением. Внутри царила непроницаемая темнота и такая же мрачная давящая тишина, что била по нервам. Вместе со мной скользнула полоска дневного света, что тут же погасло после оглушительного хлопка тяжёлой двери. Я вздрогнула, прижала к себе трость и сделала осторожный шаг. Но как мне найти Коуэлла? На ощупь? Перед лицом вспыхнул огонек керосиновой лампы. Я зашмурилась, отступив. Юная леди, не помню, чтобы разрешал посторонним посещать мои занятия. Прошипел совсем рядом скрипучий голос. Я приоткрыла один глаз, увидела пожелтевшие зубы, внутренне передернулась, и открыла второй, вымучивая из себя вежливую улыбку. А, простите, мы, кажется, не были представлены. мишин новая помощница ректора. Протянула ладонь, на мужчина к моему удивлению, довольно молодой, хотя по голосу не скажешь, проигнорировал ее, отмахнувшись. «Наверное, все некроманты выглядят непростительно молодо». «Я не запоминаю имена тех, кто скоро отсюда сбежит». Он развернулся и, прихрамывая, поковылял к одинокому столу. Только сейчас, в царящем полумраке, я разглядела темные макушки адептов, сидящих на полу. «Все сбегают, и вы, милочка, тоже сбежите. Живым здесь не место». «Неудивительно, что у ребят стресс с таким-то отношением», — пробормотал едва слышно. Но все же моя фраза долетела до чего то слуха. Раздался неуклюжий смешок. «Мисс Раут, вам так весело?» сухо поинтересовался жуткий преподаватель. «Хотите получить дополнительные часы терапии?» «Нет, магистр Феррант», — робко отозвалась нарушительница мертвой гнетущей тишины. «Аж мороз по коже от этого дикого места». «Магистр Феррант», — придав голосу непринужденности, обратилась я. «Мне нужен мистер Ник Коуэлл. Дело не терпит отлагательств. Распоряжение ректора». Не дрогнув солгала, я, зная, что такой тип людей, как этот магистр Феррант, очень принципиальный и упрямый. Нужен был весомый аргумент, чтобы вызволить адепта из этой тюрьмы. Послышался удрученный вздох. «Снова яркий, он творит, что ему вздумается». Но если это его приказ, не маленький, сам будет разбираться с последствиями. Идите, Коуэлл, вас ждут». Парень вышел нехотя. «А вот я бы на его месте бежал отсюда без оглядки». Больше нескольких минут мы просто шли молча по аллее Стополей и Клёнов. «Слушай, что за странная секта там у вас образовалась?» не выдержала я. Парень криво ухмыльнулся. «Терапия. Многим помогает». И в чем она заключается? В том, чтобы перепугаться до ужаса. Парень остановился, вскинул голову в серое беспросветное небо и вздохнул. Наверное, мы просто должны находиться в покое и ни о чем не думать. Потом адепты лучше контролируют свои эмоции, потому что никто не хочет возвращаться в часовню мучений. Она чем-то напоминает башню безмолвия. Какой кошмар! вымолвила Сипла, растирая ладонью предплечья. Вот поймаю этого ректора. Я начала раздражаться. Знаю, у некроманта снова найдется логическое объяснение о такой терапии, но неужели нельзя было придумать что-то более гуманное? Зачем вы меня позвали? Утомленно поинтересовался Коуэлл, а в его глазах лескалась пустота. Всепоглощающая, безнадежная пустота. Ничего. Ни одной эмоции. Кем я буду, если ничего не предприму? Смогу ли спать спокойно? «Нет, не смогу». Я прочистила горло, пытаясь избавиться от вставшего в нем кома и жестом пригласила адепта присесть на скамейку, выкрашенную в черный мрачный цвет на изогнутых кованых ножках. Все перекрашу в оранжевый, честное слово, или зеленый. На самом деле я никогда не испытывала ничего подобного. Не было этого зудящего где-то на подкорке чувства отчаянной решительности. Но я понимала, что могу ошибаться в своих суждениях и не хотела спешить. Хотела собрать побольше информации, обсудить мои мысли, сомнения и тревоги с ректором. Адепт сел, упер локти в колени и уставился бездумным взглядом на кромку темнеющего леса, что плотной стеной окружало Академию. «Почему ты не пришел вчера на осмотр?» — прямо спросила я. Парень повернул ко мне голову. «После того, как я пытался вас обвинить? Ведь знаете, что я обманул ректора. Хотел, чтобы вас выгнали». «И вы все равно бы приняли меня?» Я пожала плечами. «Какая разница, что ты сделал? Я целитель. Моя задача — помогать людям и спасать их жизни, вне зависимости от их поступков. Однажды меня просили исцелить смертельно раненого убийцу, чтобы потом судить его по закону». Коул печально усмехнулся. «Вы просто фанатик своего дела. Я не такой. Ненавижу себя». Проговорился он и упрямо поджал губы, осознав, что сболтнул лишнего. «Такой или не такой? Какой у тебя есть выбор?» — поинтересовалась, рассуждая. «Каждый человек действует по ситуации в меру своих сил и возможностей. Просто работай с тем, что имеешь, и однажды ты будешь счастлив. Сейчас ты отторгаешь ситуацию, поэтому тебе так трудно». «Хорошо быть философом, да?» — огрызнулся парень. «Да что вы знаете о безысходности?» «Ты можешь злиться, но я тебе не враг», — отозвалась спокойно. «Я здесь не за тем, чтобы учить тебя, а чтобы помочь». По крайней мере, с последствиями выброса. Повернулась к нему, слабо улыбнувшись. «Просто приходи завтра после обеда в лазарет». «Захочешь выговориться? Я всегда к твоим услугам». «Не захочешь?» «Дело твое, но на осмотр явись. Это важно, если не хочешь закончить жизнь в доме безумия или башне безмолвия. Твоя жизнь только в твоих руках». Я встала, крепко сжимая пальцами трость. «Запомни, Ник, никто не придет и не спасет тебя чудесным образом. Твой дар, даже если это магия смерти, останется с тобой навсегда. Сделай его частью себя, используй по назначению, а там...» Кто знает, сколько хороших людей ты повстречаешь на своем пути, но толкнешь из-за обиды и озлобленности. «Не упусти возможность, когда она сама идет в твои руки». Я похлопала его по плечу. Жду тебя завтра». Развернулась и поспешила в кабинет ректора. «Мне нужен был телефон. Дел слишком много».